Глава тринадцатая. Сгорающие от стыда подруги. Не кипишуй. Глубоко вдохни и медленно выдохни. Со стыда еще никто не умирал. У меня и похлеще бывало. В начальной школе я врала одноклассникам, чтобы они не прознали, что у меня нет мамы. Даже спектакли разыгрывала, что мне мама звонит, хотя это была бабушка. Можешь представить, как ужасно я себя чувствовала, когда вранье вскрылось. Думала, с ума сойду от стыда. Но знаешь, со временем все забывается. К сожалению, машину времени еще не изобрели. И потому я не могу забрать тебя к себе в 2016 год. Так что делать нечего, придется тебе смириться со своим позором и чуть-чуть потерпеть. Пройдет время, и когда ты получишь это письмо, я уверена, все уже утрясется, будет полный порядок. Что касается нас, то ты права. Похоже, лучше никому об этом не рассказывать. Я на досуге написала пару строк в интернете, под вымышленным именем. Мол, так и так, получаю письма из прошлого. А на это пришел вот такой ответ. Посмотри, цитирую, как есть. Здравствуйте, я прочел ваш вопрос, и мне показалось, что вы переживаете что-то необычное, и поэтому находитесь в растерянности. Для начала хочу вас заверить, что не надо бояться. Повсеместно в мире происходят разные события, которые нельзя доказать научно, и вы всего-навсего столкнулись с чем-то, что невозможно объяснить с научной точки зрения. Наука — это всего лишь познание. Если наука не может чего-то доказать, это совсем не значит, что этого не существует. За свою жизнь я понял, что есть много всего, что нельзя доказать научно. Вы вполне можете мне доверять, так как на планету Земля Я попал где-то 400 лет назад. Если желаете получить более подробную консультацию, то стоит вам воскликнуть «Кантапия!» И я сразу же прилечу. Знала бы ты, как я прифигела. Сначала даже не поняла, что это развод, и перечитывала несколько раз подряд. Ты только никому не говори, но я еще и шепотом произнесла «Кантапия!» Вот ненормальное, да? Но теперь ты понимаешь, как меня разобрало. Можно было сразу догадаться еще по первым строчкам. С кучей орфографических ошибок. А кто-то вообще мне в ответ написал. Кыш отсюда, мелюзга желторотая. Похоже, люди пока совершенно не готовы поверить моим словам. Кстати, наверное, поэтому на свете не происходит необыкновенных вещей. Люди просто-напросто не готовы их принять. Да. Не стоит болтать об этом направо и налево, себе дороже. Я что-то не горю желанием получить по башке дубовой фасолью. А уж про слухи о том, что в меня якобы без вселился, вообще молчу. Я, конечно, не уверена на все сто, но если бы я рассказала отцу про нашу с тобой переписку, скорее всего, у него была бы такая же реакция. А бабушка наверняка подскочила бы как ужаленная и, сломя голову, помчалась бы записывать меня на консультацию к психиатру. «А, кстати, я тут поразузнала про Нострадамуса, которого ты упоминала. Он действительно был очень известным предсказателем. Некоторые даже покончили с жизнью из-за боязни, что в 1999 году наступит конец света. Но разве не дурость? Нет, я не про себя. Я про тех, кто из страха перед концом света лишил себя жизни». Можно, конечно, понять, какой ужас их охватил, раз они пошли на такое. Но, с другой стороны, получается, что из ужаса перед еще не наступившим завтра они просто-напросто лишили себя этого самого завтра. Поверь, конец этому миру не наступит так запросто. Мир будет существовать всегда. Помнишь, ты говорила, что твоя жизнь — это сущий кошмар и сплошные неудачи? Мне кажется, что ты живешь очень даже счастливой жизнью. Во всяком случае, у тебя есть обычная семья. Когда кто-то, имея нормальную семью, заявляет, что у него все хуже некуда, создается впечатление, будто этот кто-то просто с жиру бесится. «У меня вот мамы нет. Помнишь мое первое письмо? Отцу на меня наплевать, он для меня просто существо по соседству. Время от времени пересекаемся, и все». Вот такой у меня папа. Ни разу не устраивал мне день рождения. Какой там праздничный ужин? По-моему, мы и торт-то никогда вместе не ели. Походу, он даже не знает, когда я родилась. Можешь себе представить, каково это? Жить с отцом, которому абсолютно все равно, где я и что со мной. Пусть даже я уйду из дома и буду голодать. Такое ощущение, что я призрак. Призрак, который после смерти не смог попасть в загробный мир, и прозябает на этом свете. И вот этот самый папочка в последнее время начал вдруг ни с того ни с сего проявлять ко мне интерес. «Как дела в школе?» Приходится слушать такие дурацкие вопросы. «Школа и школа, что-то может быть хорошего?» «Достало меня все это!» А знаешь, почему все эти 15 лет он жил своей параллельной жизнью, а тут вдруг объявился? В следующем году он, видите ли, надумал жениться. И, похоже, скоро, по его милости, у меня появится мамочка, которой никогда не было. В общем, такое перевоплощение отца мне совсем не по душе. И глупая ребяческая ревность тут ни при чем. Я уже давно не ребенок, чтобы кочевряжиться из-за всякой ерунды типа свадьбы. Что меня бесит, так именно на отношения. О чем он обычно спрашивает? Где-то раз в две недели интересуется, остались ли у меня карманные деньги. И на этом все. Я отвечаю «да», независимо от того, есть они у меня или нет. Так проще. К тому же, что бы я ни ответила, на карточку в любом случае упадут деньги. Но стоило появиться этой дамочке, и папа переменился. Спрашивает о том, чем раньше не интересовался и лыбится этакой жуткой, неестественной улыбкой. Мне его женщина не нравится. Если спросят, почему, то на это больше ста причин, а если в двух словах, уже одно только ее существование вводит меня в ступор. Ну подумай, вот жила я себе спокойно целых пятнадцать лет, и тут вдруг папа со счастливой физиономией сообщает, что нашел мне новую маму. Удивляюсь, что меня на том же самом месте не стошнило. Я бы им сказала, что мне их женить бы по барабану, и как они там будут притираться друг к другу, мне все равно, лишь бы меня не трогали. Но если я так заявлю, мне сразу же начнут капать на мозги, мол, это все переходный возраст и т.д. и т.п. Здесь у нас 15-летний возраст, обзывают болезнью восьмиклассников. Типа подростковый период — это как болезнь. С тех пор, как я перешла на среднюю ступень, эти слова стали самыми ненавистными на свете. Средние классы 7 по 9 Тебя считают безмозглым ребенком, который из-за подростковых гормонов к тому же превращается в сплошной комок нервов. Так что я тебе завидую. Никто не цепляется по пустякам и не ставит на каждом шагу диагноз, мол, что поделаешь, переходный возраст, заразилась болезнью восьмиклашек. И притворщика папочки у тебя тоже нет. А мама есть. Плюс ко всему, в твоем мире время бежит гораздо быстрее. У меня прошло каких-то два месяца, а у тебя уже несколько лет пролетело. Я ползу как черепаха. А ты моргнуть глазом не успеешь, как уже взрослый станешь. А мне еще несколько лет ждать, пока повзрослею. В Южной Корее совершеннолетие наступает в 19 лет. Вот поэтому я и мечтаю поскорее свалить. Помнишь, я в самом начале писала про свой план бегства из дома. Выражение бегство из дома звучит как-то не очень, будто я какой-то трудный подросток. Правильнее сказать, не бегство а обретение независимости. Хочу жить отдельно, и мой план очень даже тщательно продуман. Для начала я найду подходящее жилье. Обычная квартира дорого, и снять ее непросто, поэтому я подыскиваю Косевон. Косевон напоминает общежитие с отдельными крошечными комнатами. Кухня, прачечная, туалет, душ общие. Косевоны с личным туалетом и душем стоят дороже. Хочу поселиться не в старом и обшарпанном, а в чистеньком и безопасном, где живут только девушки. Правда, этот вариант подороже, поэтому я коплю деньги на комнату и на первые два месяца самостоятельной жизни. Я, конечно, рассчитываю сразу же найти подработку, но кто его знает, как оно там сложится. Сейчас, правда, голова болит больше из-за поисков работы. Для несовершеннолетних вариантов подработки не так уж и много. К тому же платят в круглосуточных магазинах или компьютерных клубах совсем мало. Так-то вот, голова моя забита планами на будущее, но никто об этом не знает. Прикольно, никто из моих знакомых не в курсе, а человек из прошлого, который меня в глаза не видел, знает о моих планах. Но хватит все про меня да про меня. Давай уже о нас поговорим. Раз я в будущем, то при желании можно подробно узнать обо всем, что и как происходило в прошлом. К счастью, у нас есть такая классная штука, как интернет. Всемирная сеть может здорово помочь устроить твою жизнь самым лучшим образом. Мне кажется, я смогу отыскать вопросы теста на способности и ответы к ним. Похоже, в наше время это называется национальным вступительным экзаменом. Дело, конечно, давнее, поэтому придется попыхтеть, покопаться в экзаменационных заданиях за прошлые годы. Скорее всего, что-то да найду. Вот увидишь, я верну тебе твое будущее, с которым ты решила распрощаться из-за старика Нострадамуса. Я же говорила, стоит нам объединиться, и мы с тобой такого наворотим! 15 марта две тысячи шестнадцатого года. Иню из будущего.